32. Эндокринная система 2. Центральные органы эндокринной системы. Однажды явился к царю Гороху городоначальник Лукоморья, царской столицы. «Беда у нас, ваше царское величество», — сказал он. «Стрельцы с охраной порядка не справляются. Улицы еще кое-как патрулируют, а воришек искать не успевают. Да и учения у них через два дня на третий. Выйдут в поля и устраивают там тренировочные бои, а город без охраны остается». Надо бы нам в дополнение к стрельцам дружину охраны порядка набрать. Недаром же у человека две руки. Где одна не справится, там другая подсобит. Это не совсем точное сравнение, сказал царь. Умей не будет дружинников с эндокринной системой сравнить, которая помогает нервной системе организмом управлять. Откуда только ваше царское величество слова такие мудреные знает, удивился градоначальник. Из лекции профессора Витаминкина с гордостью ответил царь Горох. Сам учусь и другим советую. А дружинников набери, разрешаю. Напрашивается вопрос, зачем при наличии регулирующей нервной системы организму понадобилась еще и эндокринная система? Дело в том, что двойное управление органами является более надежным. При этом органы эндокринной системы находятся под контролем нервной системы, самой главной системы организма. Нервная система считается главнее эндокринной, А из эндокринных желез главными считаются гипоталамус, эпифис и гипофис, которые относят к центральным органам эндокринной системы. Давайте познакомимся с ними поближе. Гипоталамус является высшим центром регуляции эндокринных функций организма, проще говоря, главнокомандующим эндокринной системой. Гипоталамус объединяет нервную и гуморальную регуляцию в единый механизм регуляции жизнедеятельности организма. О гипоталамусе принято говорить как о железе, но на самом деле гипоталамус не железа, не орган, а участок промежуточного мозга, в котором находится более 30 скоплений нервных клеток, регулирующих работу эндокринной и отчасти нервной системы. Эти скопления называются ядрами гипоталамуса. Нервные клетки ядер гипоталамуса отличаются от прочих нервных клеток способностью вырабатывать особые вещества, которые стимулируют или угнетают выработку гормонов гипофизом, маленькой, но очень важной железой внутренней секреции, расположенной у основания головного мозга. Масса гипофиза взрослого человека составляет около полуграмма, но это как раз тот случай, когда можно сказать «мал да удал». Гипофиз является связующим звеном между гипоталамусом и железами эндокринной системы, которыми гипоталамус управляет через гипофиз, Поэтому гипоталамус с гипофизом объединяют в единую гипоталамо-гипофизарную систему. В маленьком гипофизе вырабатываются десятки гормонов, влияющих на рост и развитие организма, а также на происходящие в нем процессы. Связь между гипоталамусом и гипофизом – это связь между нервной и эндокринной системами. Эпифиз – это небольшая длиной около сантиметра железа, расположенная в области среднего мозга, Из-за формы, напоминающей елочную шишку, эпифиз также называют шишковидным телом. Гормоны эпифиза оказывают тормозящее действие на развитие половых желез и их секрецию, и на секрецию некоторых гормонов в надпочечниках. Также в эпифизе вырабатывается гормон мелатонин, управляющий биологическими часами нашего организма. Смена дня и ночи приводит к изменениям интенсивности многих процессов, протекающих в организме. Эти изменения регулируют мелатонин. На этом наше знакомство с начальниками из Центра управления эндокринной системой заканчивается. Далее мы будем знакомиться с периферическими эндокринными органами.